Глава 11. Потребовалась целая поездка на метро до окраины города, чтобы мои кости перестали ныть. Поднявшись на поверхность, я задумалась, не повернуть ли назад. Джейс не заслуживал того, чтобы становиться жертвой моего безобразного нрава. Возможно, он и привык к моим перепадам настроения, но никогда ещё оно не менялось так резко. Я достала телефон, чтобы отменить обед Но затем спрятала его обратно в карман. Мне следовало извиниться за то, что отчитала его перед тем, как потеряла сознание. Я добралась до трепа раньше Джейса и скользнула в дальнюю кабинку, которую Алисия приберегла для нас, ту, что под крылатой свиньёй. Вместо того, чтобы доставить мне радость, её вид испоганил мне настроение. У меня возникло искушение попросить другой столик. Но в заведении было полно студентов, которые наслаждались фирменными бургерами Леона с дымком и картошкой фри. Поэтому я прислонилась к матовой цементной стене и сделала вид, что свиньи нет. В ожидании Джейса я ответила на письмо своего консультанта, затем на сообщение мистера Олдермана, подтвердив, что получила прах мими, а затем отказалась от предложения заказать мне билет в Париж, заявив, что в нужный момент сделаю это сама. Алисия принесла корзинку на час гуакамоле и кофе со льдом. Комплимент от шеф-повара. Я улыбнулась ей, передай шеф-повару, что он только что сделал мой день. Передам, дорогая. Хочешь что-нибудь ещё пока ждёшь? Неоновый баклажан над дверью в туалет оттенял её тёмную кожу и платиновые волосы, которые девушка выбривала с одной стороны. и заплетала с другой. Она перешла к этому стилю после третьего разрыва с Леоном и сохраняла его на протяжении четвёртого и пятого. Мне достаточно. Спасибо. Когда она ушла, я открыла приложение для путешествий и принялась искать рейсы до Парижа. Я уже собиралась ввести номер кредитки, когда Джейс вошёл в бар в своей привычной повседневной одежде: в спортивных штанах, футболке и бейсболке. Он сел напротив меня и развернул бейсболку. "Прости". Профессор Уильямс попросил меня остаться после занятий. Хотел обсудить дыхание во время публичных выступлений. Очевидно, я не очень хорошо справляюсь. Он криво усмехнулся. "Кстати, она спросила, где ты. Я сказал, что у тебя семейные дела". Семейные дела. Будто ножом по сердцу. Прять его тёмных волос выскользнуло из-под бейсболки. И закрыла край приподнятой брови. Кто был тот парень вчера? Разве нельзя мне хотя бы час провести без Ашера? Хотя бы один. Неужели я о многом прошу? Кое-кто из моего прошлого. Стена за моими напряжёнными лопатками казалась ещё твёрже и прохладнее. Вроде парня? Нет. Противоположность парня. Не уверен, что понимаю, кто является противоположностью. человек, к которому у тебя нет привязанности. К нашему столику подошла Алисия, записала заказ, как обычно, и ушла. Джейс опёрся татуированными руками на стол. Мускулы напряглись под декоративными чернилами. Он причинил тебе боль? Не физически. Так и знал, что Абер Кромби мерзавец. В голосе Джейса чувствовалась враждебность. Мне не стоило позволять ему забирать тебя. Абер Кромби. Я потянулась за ночь и зачерпнула немного гуакамоле. Не мог вспомнить его имя, поэтому дал ему другое. Я не стала называть Джейсу имя Ашера. После моей непочтительности архангел наверняка от меня отказался. Возможно, он уже наверху в Элизиуме восседает на кварцевом троне с прямой спиной, поскольку не склонен к сутулости. и обсуждает с Ишимами, как быстро сможет избавиться от моих оставшихся перьев. Сколько их у меня осталось? Триста пятнадцать? Триста двадцать? Мысль о том, что он действительно собирался помочь мне заработать шестьсот с лишним перьев до конца года, показалась до абсурдного забавной. Почему ты улыбаешься? Доживав на час, я запила его кофе. Мне нравится прозвище «Аберкромби». Хотя Ашер не типичный американский подросток-качок, оно прекрасно подходило этому высокомерному мускулистому ангелу. Что он тебе сделал, Селеста? Я выждала пару мгновений, чтобы придумать правдоподобный ответ, потянула за соломинку и наполнила желудок ледяной жидкостью. Помнишь ту девушку, о которой я тебе рассказывала? Ту, которая была мне как сестра? Лейтон? Лей Перед смертью она жила с ним. Джейс нахмурился. «Они были женаты?» «Не совсем. Скорее, он хотел на ней жениться, но она этого не желала. В общем, он ее выгнал». Карри и глаза Джейса вспыхнули отвращением. «Кто, черт возьми, способен выгнать женщину на улицу?» «Наверное, мне следовало добавить ту часть, где она умоляла позволить ей уйти, но это казалось неуместным, поскольку она никогда и не просилась в Элизиум. Сильная шея Джейсона приглась. Мне очень жаль, что я позволил ему забрать тебя вчера. Всё нормально. Как я уже сказала, он не опасен. Он просто подонок, уточнил Джейс. Я кивнула, а потом ждала, что почувствую укол, но ни одно пёрышко не упало, возможно, потому что я не произнесла это слово. Что он делал в кампусе? Он знает Мими. Её имя вызвало ужасную вспышку боли за рёбрами. Знал её. Значит, приехал на похороны. Поскольку это не был вопрос, я не ответила. Он уехал? Надеюсь. Я взглянула в сторону двери, словно ожидая увидеть его там, в подземном заведении Леона в разноцветных лучах неонового света. К счастью, Ашера там не оказалось. Нам принесли еду, и я буквально проглотила ее, хотя мой желудок болел и протестовал, сжавшись после нескольких дней незапланированного голодания. Когда появилась Алисия с тарелками сочных жирных гамбургеров, я увела разговор от Ашера и не упоминала о нем до конца обеда. Покинув заведение, Джейс перевернул бейсболку обратно, чтобы закрыть глаза от яркого солнца. Ты сегодня придёшь на занятие Гольдштейна? Я не планировала, но почему бы и нет. Единственное место, куда мне ещё нужно попасть это Париж в конечном счёте. В итоге я вернулась в кампус вместе со своим соседом по квартире. В какой-то момент он переплёл наши пальцы, и хотя я позволила ему взять меня за руку, я ослабила хватку, потому что не хотела, чтобы он неверно истолковал Наши отношения. Вместо того, чтобы вернуться в нашу квартиру в кампусе после занятий, я заявила, что мне нужно собрать вещи Мими. Хотя это правда, настоящей причиной, по которой я хотела уехать обратно, стало наше держание за руки. Тепло его кожи задержалось на моей, словно паутинные нити, и зародило во мне глубокое беспокойство. Увидимся позже в трепе. спросил Джейс, провожая меня до метро. Не сегодня. Мне нужно привести в порядок некоторые дела дома, а потом улететь в Париж. Мюриэль хотела, чтобы её похоронили там. Мне не нравилось использовать мими, чтобы избежать этой неловкой ситуации. Нам с Джейсом следовало сесть и пройтись толстым перманентным маркером по тем линиям дружбы, которые нельзя пересекать. Мы не дети, мы взрослые. И взрослые поступки предполагают честность. Я повзрослею после поездки. Хочешь поеду с тобой в Париж? Он пожал плечами. Или в твою квартиру? Могу помочь упаковать вещи в коробки. Когда я закусила губу, он добавил: "Я умею обращаться с картоном". Мне следовало ответить на его улыбку или, по крайней мере, сжать его руку и поблагодарить. Вместо этого я сказала: "Сегодня четверг. Твоя самая занятая ночь. Мне не обязательно идти на работу, только никогда ты во мне нуждаешься". Его изучающий взгляд встретился с моим. "Ты нуждаешься во мне?" Эм. Я ещё сильнее закусила нижнюю губу. Моя отчуждённость омрачила выражение лица Джейса и в конечном счёте убила его энтузиазм. Думаю, нет. Джейс. Он начал пялиться. Джейс, ты же знаешь меня. Мне нравится разделять части моей жизни. Это я и делаю. Всегда так поступала. Поэтому ты так и не представила меня ей. Чтобы сохранить порядок в жизни или потому что ты меня стыдилась? Стыдилась тебя? Почему я должна тебя стыдиться? Потому что я стипендиат а мой брат — бывший заключенный. Джейс, я не стыжусь ни тебя, ни твоего брата. Я восхищаюсь вами обоими. Он перестал отступать, но сохранил дистанцию между нами. Тогда почему? Потому что так и не представилось подходящего времени. А Мими была затворницей, и... Я растерянно взмахнула рукой. Мои кольца сверкнули в лучах полуденного солнца. Отлично. Пойдем со мной. Я покажу тебе, куда ездила по выходным. Он глубокомысленно фыркнул. Пас. Моя рука вновь опустилась. Его отказ меня одновременно и ошеломил, и нет. Я бы тоже не приняла собственное предложение. Это вышло. Не знаю, какие секреты ты пытаешься скрыть, но мне грустно, что ты чувствуешь необходимость скрывать что-то от меня. С этими словами Джейс развернулся и пошёл по кварталу, обойдя мать, одетую так же чёпорно, как и её малыш. У меня заныло в груди, и я сжала руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Возможно, мне следовало сделать настоящее приглашение, а не отмахнуться раздражённой версией. Просто, чтобы Джейс увидел, что мне нечего скрывать, прежде чем отправиться в промозглой и тёмный район Нью-Йорка. Я послала ему сообщение, в котором была всего одна строчка: мой адрес на Юге Парк-авеню и номер квартиры. У меня имелись секреты, но не в доме, который я делила с Мими. Мои секреты похоронены в Мьюри Хилл, в кварцевой резиденции, спрятанной за узкой зелёной дверью. Джейс, вероятно, слишком горд, чтобы приехать прямо сейчас. Но на случай, если он передумает, всё в его руках